Здрасте! Подкаст «Подушка» выпуск номер 6. Привет, раз вас приветствовать. Привет, привет, привет. Не виделись мы с вами сто лет. Ну да, неприлично долго меня не было, извините всем, кто ждал. Но это долгожданный, по крайней мере, мною. И раз вы скачали, наверное, и вами. Шестой выпуск подкаста «Подушка». А в пятом выпуске я говорил о том, что наконец-то наступила календарная весна. Ну вот теперь радостно... В шестом выпуске я могу сказать, что наступила весна самая настоящая. Везде все как-то так уже готовится к тому, чтобы зацвести. Это обычно происходит как-то мгновенно. Вот Я не знаю, может быть, я, конечно, не замечаю, не обращаю внимания, но обычно я иду вечером домой, и вроде как-то еще все по-осеннему, а утром встаешь, и весь город уже зеленый. И вот этого момент я очень сильно жду, и как он только наступит, я запишу еще один обязательно выпуск, где вас и с этим тоже поздравлю. Ну а пока у меня аллергия, где-то уже что-то цветет, ну это значит, что где-то уже что-то цветет, и вообще все так по весеннему кругом, весенний воздух, реки больше не скованы льдом и выливаются от радости и свободы из своих берегов. Вулкан Эйяфьядляя кудль М -м, я смог выговорить его. Я специально репетировал. <laughs> а то все дикторы говорят, вот вулкан в Исландии, вулкан в Исландии, а я вот выговорил: Эй яфьядла якудль. Вот как-то вот так вот. А, может быть, хотя ошибся, ну ладно. Так вот, этот вулкан от радости тоже изверг здоровую кучу пепла на всю Европу. <laughs> ну, в общем, наступила весна, с чем я вас безумно радостно поздравляю. Ну, и, наверное, в этом подкасте э, пойдет, собственно, речь о том, почему у меня так долго не было. Но это не будет оправдание Этот подкаст нестабилен И, наверное, не будет стабилен никогда Но такая его природа просто Когда мысли приходят в голову Или когда чего-то такое интересное со мной случается Я рассказываю Но когда ничего нету, то, собственно, что рассказывает то Ну, вот этот перерыв, на самом деле, был не из-за того, что мне нечего было рассказывать Были у меня всякие темы И много чего интересного со мной за этот период случилось Но, ну, в общем, все в по порядку Я, собственно, расскажу о том, что, ну, на самом деле, те люди, которые меня внимательно и как-то так чутко слушали, вот предыдущий выпуск, могли уловить уже в моем голосе вот такие вот ноты, которые говорили о том, что очень многим в своей жизни я недоволен. Ну и да, ну и вот недовольство моё копилось-копилось, накопилось то, что я решил, что называется, начать с понедельника новую жизнь. И поскольку, поскольку начинание вот этой вот новой жизни – это такая вещь, ну, В этом, Когда ты в этом, ты находишься в неком подвешенном состоянии, и, ну, чтобы записывать подкаст, нужно быть уверенным в том, что ты говоришь, и когда ты находишься в подвешенном состоянии, как бы уверенности особо нет, вот, ну, ты весь в экспериментах, Но ну, я, по крайней мере, был весь в экспериментах, начинание новой жизни, и поэтому как-то вот, ну... Ну, сложно было записывать, потому что вот это подвешенное состояние достаточно сильно мешало. Нужно быть уверенным в том, что ты говоришь. Ну, вот поэтому, наверное, больше месяца, я не знаю, не считал, но очень долго у меня не было, я знаю, это прекрасно. Ну, наверное, перерывов будет теперь мало, потому что, ну, потому что много у меня уже всего запланировано. И, ну, все увидите, что я тут буду анонсировать, все увидите. А я, собственно, расскажу, чего меня на эту новую жизнь сподвигло, и, возможно, вот то, что я буду рассказывать, будет полезен, полезно такими же, как я. Ну, наверное, меня такие же, как я и слушаю, так что привет, такие же, как я, и я вам сейчас расскажу м о своих проблемах, и, возможно, о ваших, и, может быть, могу вам ваши проблемы решить, если, такие, если они такие же, как у меня. Ну, собственно, проблема такая. М я, как и всегда, был таким человеком-инфоманом, информационных наркоманом, если можно так выразиться. Ну, короче, не мог я провести ни дня, чтобы не узнать что-нибудь новое. Много всегда читаю, смотрю, слушаю и все такое. Ну, в общем, как бы потребляю информацию по максимуму. Поскольку, вот сколько могу употребить, столько и потребляю. И поскольку, поскольку всего много читаю, вижу, слушаю, То очень многие, много чем хочется заниматься. Но когда человек много видит, он как-то многим проникается, и много хочется, изма... хочется заниматься этим, и этим, и этим, и, в общем, всем подряд хочется заниматься. То есть много всяких хобби, много всяких увлечений, и Пришел я к тому, что вот основное, основная причина, почему <laughs> я решил так покопаться в себе и покопаться в своей жизни и много чего поменять, это причина была в том, что я мало чего успеваю. Я где-то в Твиттере даже шутил о том, что вот это и это хочется, и где бы взять на все это дело времени. И, естественно, самый первый вариант, который приходит, собственно, в голову, это украсть у сна. То есть всегда кажется, что что-то как-то много я сплю, а может быть, как-то мне поменьше спать, тогда и будет больше времени оставаться на всякие дела. Но я прекрасно знаю, что, вот, ну, по крайней мере, по себе, и у меня вот так вот происходит, что когда я не выспался, мне сложно ничего-то делать вообще. То есть я весь день как сонный муха, и на самом деле продуктивность моя еще ниже, чем могла бы быть, если бы я поспал в эти часы, ничего-то делал, а просто спал. Вот. И... В общем, я понял, что вариант этот, конечно, хороший, но надо как-то его с научной точки зрения к нему подойти. Ну да, я почитал всяких много книжек о том, как правильно спать и как правильно спать так, чтобы спать мало, но высыпаться. Вот. ссылка в шоу-нотах, она была на самом деле в Твиттере. Ссылка на книжку такая про, ну, про, хаки, про хаки, про хаки сна для гиков. Не знаю, она на самом деле там достаточно много воды, как бы я особо полезного ничего не, в, из нее не вынес, но вот, наверное, как. Как старт к исследованиям в этой области, она вам может пригодиться. Если вы, как и я, решите как-то сэкономить на сне, чего я из нее вынес, это то, что, ну, во-первых, я узнал много про фазы сна, и не только я из нее вынес, я бы потом уже читал всякую другую литературу. Но просто, поскольку, поскольку она была в бумажном виде, то я как бы ссылки мне сложно дать на нее. Ну, может быть, я в Амазоне поищу, хотя. Да ладно, я думаю, что вы наткнетесь на литературу, если вам она нужна будет, просто загуглив. Вот эту книжку дам про 40 хаков, а все остальное гуглите. Я думаю, что вы, прочитав ее, будете уже знать, куда смотреть, в какую сторону и дальше искать. Вот. А я смотрел в сторону, собственно, уменьшения сна... В этой книжке, еще в нескольких других, и понял для себя, что сон делится как бы на несколько фаз, и важно спать кратно этому числу фаз. Вот, собственно, секрет такой достаточно простой. То есть, условно, каждая фаза длится полтора часа. Я сейчас просто не буду их описывать, но они там, во всяких книжках, они рассказаны, чего это за фаза, как что происходит. Ну, в общем, вот где-то они длятся по полтора часа. Поэтому лучше спать кратно полтора часа. Наверное, не по-русски сказал, но вы поняли, я надеюсь. Вот. Но условно я вывел для себя сначала это 7,5 часов. Потом я решил, что вот... Ну, то есть я еще не перешел к 6-часовому сну, но сну, но собираюсь. И еще одна важная вещь. Есть разные фазы сна, как я уже сказал. Вот одна из последних фаз сна – это то, что называется R.I.M. Ну, я не знаю, знаете вы такую группу, как Р.М.? По-русски называется РМ, по-английски R и -E M. Группа, собственно, названа в честь этой фазы сна. Это фаза быстрых, быстрого движения глаз, собственно, фаза, в которой снятся сны человеку. И говорят, хотя такая информация противоречила в разных книжках по-разному, но говорят, что лучше просыпаться вот именно в эту фазу, когда человек начинает двигаться, когда он ему начинает сняться с сны, то лучше вот именно в эту фазу просыпаться. На самом деле, вот для меня это точно так, потому что если я вот действительно просыпаюсь в эту фазу, то, во-первых, приятно, что я помню сны, это как-то всегда так приятно проснуться, и вот, ну, ощущение, что не зря поспал и, и сны какие-то увидел, это раз, а во-вторых, я действительно чувствую себя отдохнувшим. Я не знаю, проверьте на себе, ну, собственно, как проверить? Ну, подгадайте, то есть придется подгадывать время. Есть специальные будильники, которые вешаются на руку, у них там какой-то движ... детектор какого-то движения, как вы только вы начинаете двигаться ну, то есть, условно, вы сдаете интервал, в который хотите проснуться, но интервал именно не конкретное время, а интервал, там, условно, в полчаса. И как только вы в этот интервал начинаете двигаться, там переворачиваться, ворочиваться в общем, вам явно снятся сны, и вы явно в фазе быстрого движения глаз, то будильник, собственно, срабатывает и будет вас. Если вам хочется вот, то есть, ну, если, короче, у вас есть деньги и вам вот есть такое желание купить такой будильник, то, то супер. А, но я для себя просто не стал заморачиваться, его пока, пока привезут, пока чего, а мне хотелось сразу и все. Я не стал заморачиваться. В общем, я решил просто это время подобрать, и вот как-то подобрал для себя определенные, там, определенные часы, когда ложиться, когда вставать, и что просыпаться, в общем, в эту фазу. Еще одна идея, которую я почерпнул, по-моему, из этой книжки – нужно вставать очень рано. То есть я вот вывел для себя, что в 5 часов для меня самое оптимальное вставать – Uh, — Уже там через некоторое время начинает светить солнце, какое-то такое хорошее настроение достаточно. Ну да, для тех, кто поздно ложится, для тех, кто совы, я думаю, что вы сейчас слуш, слушаете меня и думаете, что я идиот. На самом деле нет, я тоже был раньше совой, и, ну, я, у меня как-то периодами было, то я был совой, то я был жаворон, жаворонком, то я дрых вообще, не знаю, сколько, рано ложился и поздно вставал. Вот. Но вот сейчас я вывел для себя, что в 5 часов для меня вставать самое оптимальное. Самое оптимальное почему? вот Очень много дел, которые хотел бы сделать, я раньше пытался делать после работы. Но после работы ты уже приезжаешь такой, как выжатый лимон. Ну, потому что на работе я, как ни странно, работаю. Вот. И как-то есть такое, что устаю. А вот, ну, и после этой усталости дома что-то делать достаточно тяжело. То есть приходится себя заставлять. А если ты встаешь в 5 часов утра... И весь мир еще в постели, а ты такой уже ранняя пташка. И очень правильно было сказано, что кто рано встает, там Бог дает действительно. Ты проснулся, и у тебя вот есть вот эти вот свободные часы, когда все еще спят, тебя никто не отвлекает, музыка нигде не орёт. Ну, в общем, весь мир спит, и тебя, как бы не особо, не особо тревожит. То вот Это идеальные часы для того, чтобы делать вот самое то, что вам хочется. Вот именно в эти часы можно делать. И я просто был счастлив, когда открыл для себя это открытие. Прошу прощения за тавтологию. Но вот это действительно классно. Ты просыпаешься, и у тебя как бы вот куча времени свободного. Дальше я начал оптимизировать время. Дальше я начал думать, как бы мне где-нибудь еще урвать. Естественно, я раньше знал о Getting Things Done. Есть такая методика, что ли. Ну, как бы еще одно, еще один фактор, который влияет на ваше время, это ваша организованность. Ну и моя. Собственно, я рассказываю про себя, поэтому, ну, то есть, я знал, что я, наверное, плохо организован, раз мало чего успеваю. Успевал, на самом деле, может быть, и много, но мне было недостаточно. Вот в чем проблема. Я знал всегда Getting Things Done, GTD, так называемая, ну то есть методология методика которая позволяет ну, то есть которая объясняет как правильно запланировать свои задачи как в общем ничего не забывать как все успевать и все такое ну как все успевать от шатва зависит ну там собственно основная идея в том чтобы ничего не забывать и знать в какой момент времени ты что делаешь ну то есть распланировать так чтобы ну чтобы в общем все было по плану что то я путаюсь уже ну с непривычки да Так вот, с детства, на самом деле, я не любил, то есть, об этой методике я знал, но я с детства не любил расписание. Мне всегда казалось, что они ограничат мою свободу, и как-то вот в детстве, когда заставляли в школе писать расписание, я не знаю, вас заставляли или нет, но у меня вот как-то в начальных классах почему-то был такой какой-то урок, я уж не помню, что это был за урок, но там заставляли а, составлять расписание. То есть, условно, в 7 часов утра я встаю, в 7.15 делаю зарядку, в 7.20 иду умываться. Ну, полная дурь, короче, то есть расписываешь свои шаги, которые, собственно, всегда делаешь не в то же время, в которое там они в расписании, ну, как-то зачем ты их расписываешь? Не знаю, зачем нас к этому приучали, но, видимо, видимо, считали, что это полезно. Для меня это было абсолютно бесполезно, потому что, ну, я прекрасно знал, что, допустим, выходные в 7 часов... выходные sorry, в 6 часов утра я не буду вставать. И, ой, в 7 часов утра, я не буду там делать, я часто забивал на зарядку, и часто забивал на то, на сегодня на, на 5-10, после школы у меня, например, было про расписание, я после школы прихожу и делаю уроки, ага, ты пришел, короче, такой, что-то там поел, как-то неохота, да ну, нафиг, погуляй, а потом уроки сделаю. Ну, как-то вот так вот происходило, и все, в общем, от этого расписания постоянно отклоняешься, и непонятно, зачем оно нужно, если оно не соблюдается все равно. Вот, и как-то я всегда вот был против всяких расписаний, когда узнал о Getting Things Done, я понял, что расписание – это прекрасно, Расписание от приказа, то есть я не стал адептом этой э, методики, но для себя очень много из нее вытащил. Сейчас я вам расскажу, чего, собственно, я из него вытащил. Самое первое, чего я вынес из э, э, расписаний, самый главный бенефит, это то, что я стал сильно спокойнее. Э, раньше я как-то волновался в том, что вот здесь могу забыть, это могу забыть тут страшно не сделать и все такое то есть ну, достаточно стрёмно когда вы например запланировали с кем то встретиться а тут вдруг фига как об этом забыли то есть ну подвести человека это всегда плохо ну или для себя вы что то запланировали и раз и забываете а потом вспоминаете об этом уже когда делают что либо поздно Когда у вас все есть в календаре вашем, когда у вас какое-то есть расписание, вы вряд ли забудете о том, что вот вам нужно на сегодня что-то сделать. То есть, ну, условно, я чаще всего свой день начинаю с того, что проверяю свой календарь и смотрю, чего мне нужно сделать сегодня. То есть, ну, у меня в голове уже есть некий план, но я о нем, собственно, не вот что думаю, потому что он записан, собственно, в расписании. Мне, ну, мне нужно только периодически а, сверяться с этим расписанием. Тут очень важный момент. Вам нужно, а, и это сказано, собственно, в книжке, финдам самый главный момент вам нужно доверять тому источнику которому записаны ваши дела и планы доверять собственно для того чтобы ну, не думать так устроен наш мир что если вы хотите о чем то не думать вам обязательно придется доверять то есть если вы думаете вы, вы обдумываете что то вы не доверяете если вы не думаете вы доверяете собственно так везде в армии например да Вам, собственно, не нужно думать. Вы доверяете своему командиру. Как командир скажет, так вы и делаете. Вот, собственно, ну, то есть так везде. Если вы доверяете, значит вам не обязательно думать. Там, где у вас записаны ваши дела на сегодня, это, это, это нечто должно быть у вас всегда под рукой. Я, собственно, использую телефон. Умный телефон, <смех>, который у меня есть Вот там есть календарь прям встроенный но ну, на самом деле, если у вас есть телефон Скорее всего, в нем есть календарь, вы можете его использовать Единственное что Вы должны быть уверены, что у вас, ваш телефон В течение дня не сдохнет И не обязательно в течение дня, если вы куда-то едете То у вас телефон должен быть ну, на зарядке То есть у вас должна быть зарядка с собой Короче, чтобы у вас всегда это было под рукой Вы должны доверять тому месту, где у вас хранятся Ваши расписания Это первое То есть, ну, я перестал что-либо забывать, потому что это записано. Это очень большой плюс, очень большой бенефит, и самое главное, об этом не нужно больше думать, не нужно беспокоиться, вы становитесь сильно, споко... становитесь сильно спокойнее. По поводу свободы. Мне всегда казалось, что вот, если есть у меня расписание, то это как-то ограничивает меня. И как-то. Ну, я всегда любил как-то жить по вдохновению, а тут вдруг некое расписание вы как, как биоробот. То есть, ну, такое ощущение, что у вас вот есть программа, и вы ее так степ-бай-степ -степ выполняете. Нет, совершенно не так. То есть, если условно у меня в расписании стоит сегодня записать подкаст, и у меня нет, ну, никакого вдохновения, что ли, записывать подкаст, но есть вещи, на которые просто нужно вдохновение, то я просто, ну, совершенно спокойно беру и переношу на другое время, когда у меня, там, возможно, это вдохновение самое появится. А, то есть, ну, в этом проблем никакой нет. Самое главное – не переносить задачи ну, из-за лени. Вот если вам лениво чего-то делать, то то, наверное, вообще этот таск нужно убрать. То есть, вот это вот задание, если вам не хочется чего-то делать, вообще старайтесь. Ну, я вот я считаю себя счастливым человеком, потому что ну, я занимаюсь ну, на 90% тем, что я хочу, чем я хочу заниматься. И если, например, вы занимаетесь чем-то и это дело не любите, ну не занимайтесь им, сделайте все, чтобы им не заниматься. Потому что, ну. Я считаю, что человек несчастлив, сколько бы он денег не получал, если он работает на какой-то там... То есть если его работа ему не дает никакого удовольствия, то я думаю, что не нужно этим заниматься. Да даже не думаю, а уверен. И прошу вас, не занимайтесь этим. Если вам не нравится ваша работа, ну не занимайтесь вы. Ей. Найдите другую, найдите то, что, то, чего вам хочется. Я об этом еще поговорю в следующем подкасте. Но это очень важно, на самом деле, очень важно, заниматься тем, что ты хочешь. Если вас волнует вопрос денег, например, там, я, не знаю, я работаю учителем, мне мало платят денег, поэтому я не хочу этим заниматься. У меня вроде работа нравится, а денег платят мало. Подумайте варианты, если вы действительно любите свое дело, скорее всего оно будет приносить денег, потому что когда вы что-то любите, вы становитесь в этом профессионалом, и ну, люди, которые действительно делают что-то хорошо, неважно что, это, как правило, приносит им какой-то материальный доход. Ну так вот, по поводу свободы, действительно, расписание никак не ограничит вашу свободу. То есть вы не становитесь биороботом просто потому, что у вас есть какая-то программа, деланная сегодня. Нет, наоборот, вы на самом деле освобождаете свою голову для того, чтобы... Для, собственно, новых идей, которые вы занесёте в своё расписание. Вы не паритесь над тем, что вам нужно сделать. Вы просто делаете, и ваша голова становится сильно свободнее. В чем еще мне помогло расписание что я на самом деле стал делать то, что там написано. То есть, э, я такой человек, увлекающийся, и мне, ну, меня легко достаточно отвлечь чем-то. То есть, условно, я, например, э, ну, на работе чего-нибудь делаю, какая-нибудь операция требует ну, большого, там, небольшого, ну, допустим, 15 минут требует, то есть, условно, там, ну, компилирую код. Ну, я тут в подробности вдаюсь, но неважно, чего-нибудь такое делаю, что э, требует некоторое время, и пока это время как бы идет, я э, ну, лезу, например, в браузер. И бывает такое, что отличаешься так, что потом как-то, в общем, отвлекаешься очень сильно. А когда у вас есть расписание, условно, там, есть у меня какое-нибудь какое дело на 15 минут, пока у меня компилируется код, я делаю дело, которое я запланировал. То есть я, как, я стал меньше сильно отвлекаться, потому что я знаю, что мне нужно сделать, и когда мне кажется, что делать вроде как нечего, я сверяю своим календарем, а там обязательно есть какое-то дело, есть какая-то поговорка, Не знаю, я так и не смог ее найти в Гугле, то есть она какому-то народу принадлежит, я уже не помню какому, но звучит она достаточно смешно, что и после смерти останется дело на, на три дня. Ну да, действительно, то есть у меня <смех> запланировано столько всего, что, скорее всего, есть, ну, дела всегда, в общем, есть, вот о, о чем я тут хочу сказать. Дела не всегда есть, если вам кажется, что вам делать нечего, на самом деле вы э, плохо подумали. <смех> По поводу подумать, э, еще один бонус, бенефит, который дает э, расписание – Это то, что, когда вы его составляете, у вас приходит куча новых идей. То есть, вот вы сели, расписали, вот, ну, представьте, да, у вас есть чистый лист бумаги, вам нужно запланировать ваши дела. И вот вы садитесь и начинаете так, вот это, это я запомню, то есть, вот все, что вспомнили, записали, а потом, а чего бы мне хотелось еще? И вот это вот, а чего бы мне хотелось еще, оно очень полезное. Вы начинаете думать, действительно, а может быть, что-нибудь еще я хотел бы сделать, и... В этот момент очень часто приходят новые идеи, которые, возможно, мы не пришли, если вы не сели перед этим листком бумаги или перед телефоном, как я. То есть, ну, это действительно дает большой толчок к генерации новых идей. Вот, в общем, куча всего полезного дает вам расписание. Условно, если, допустим, кто-нибудь ко мне подходит и говорит, свободно ли у тебя через три недели пятница, у меня есть расписание, я могу посмотреть, сказать ему точно, свободно или нет. Да, возможно, у меня появятся дела, но сложно на самом деле, и, и в Getting Things Done, и везде, в общем, по, по, любой тайм-менеджмент говорит о том, что ну, сложно составить расписание, которое никогда не будет меняться. Оно явно будет меняться, потому что жизнь подкидывает новые задачи, новые э, увлечения, интересы и все остальное, и, скорее всего, ваше расписание будет меняться, но По крайней мере, когда оно есть, у вас есть какой-то как бы, костяк, есть какой-то остров, от которого вы уже пляшете. Это сильно проще, чем когда у вас его нет. Так что я вам очень рекомендую, если вы еще не пользуетесь этим, то начните пользоваться, потому что это действительно полезно. Это бесполезно в одном только случае, если вам ну, реально у вас... Мало что интересует жизнь вы занимаетесь неинтересным делом, и, собственно, очень скучно живете, и, со, и все вроде как успеваете, потому что успевать-то особо нечего. Но тогда действительно вам «Getting Synz дан не нужен, и подкасты вам не нужны. Вы почти мертвый человек, я вам сочувствую. Так что я очень хочу, чтобы мои слушатели и я как бы были людьми, которые любопытными, какими-то открытыми и интересующимися. Много чем. Я вам очень желаю, чтобы вам не было скучным в жизни. Одна, одна из причин, по которой я пишу этот подкаст, я хочу как-то разнообразить жизнь тех, кто меня слушает, возможно, подкинуть им какие-то новые идеи, если у них их совсем нет. Дальше я пошел по оптимизации своего времени. То есть вот расписание – это очень, очень мощный такой у меня был прорыв. Дальше я пошел по оптимизации своего времени. Я стал очень много всего выкидывать. Раньше у меня компьютеры были забиты, на самом деле, ненужными файлами, то есть это никак не особо не мешало, потому что, ну, я могу пользоваться поиском, у меня э, на всех компьютерах, которыми я пользуюсь, э, достаточно хороший поиск, то есть, ну, любой файл могу найти достаточно быстро, вот. вопрос только в том, что, когда я что-то ищу, у меня, ну, в результатах поиска вылазит куча мусора, грубо говоря. Uh, ну, это как Google, то есть у меня такой компьютер, как интернет, то есть я ищу вроде что-то полезное, а вы, выкакивает всякого бесполезного барахла очень много, вот, я начал действительно удалять, то есть, ну, всегда кажется, что вот это вот сохраню на, на всякий случай, на будущее и всё такое» появилась у меня какая-нибудь книжка, да, я так сохранил её, вот положил куда-нибудь там на жесткий диск, она лежит и ждет своего времени, что я её прочитаю. А на самом деле я понял, что очень много книг, которые там лежат и ждут свое время, они никогда не дождутся, то есть, ну, есть очень много всего, чего я точно не прочитаю, точно не буду делать. Но я как-то вот, мне казалось, что я этим увлекусь когда-нибудь, ну, вряд ли, вот я просто стал все эти вещи удалять. Если я действительно захочу это делать, то я найду опять эту книжку, никаких проблем нету, то есть, ну, Ну, может быть, конечно, появится проблема, там, может быть, я эту книжку скачал с сервера, который потом закроется, удалится и все такое, но ну, ну, найду, значит, другую. То есть я решил расчистить жизненное такое свое пространство, а, сделал уборку на своем рабочем столе, то есть у меня стол постоянно был загажен, такой творческий беспорядок, ну, вот, я решил очень много чего упорядочить. А, ну и в этом своем стремлении прям прогрессирую, прогрессирую, то есть у меня стал вот потихоньку все упорядочивать с кругом, я меньше трачу время на поиск нужных материалов, то есть я знаю, где они лежат, ну, не то, что знаю, то есть я знаю компьютер, на котором лежат нужные мне файлы, то есть у меня на разных компьютерах лежат разные для разных задач файла. Вот. Естественно, я всегда пользовался Evernote, и продолжаем радостно пользоваться, Если вы еще не знаете, что это такое, ссылка в шоу-нотах. Очень рекомендую. Вот именно место, куда можно сваливать все-все подряд. И потом это быстро искать. Вот просто вернут в этом прекрасен. И вот. Но я в него все равно стараюсь класть то, что мне действительно нужно. То есть все барахло я туда не, не тащу. И вообще как бы от барахла стало избавляться, удалять RSS-ленты, которые не читаю, э, расфо расфоловировать людей, которые в Твиттере пишут то, что мне как бы вроде как интересно, а с другой стороны и нет. Ну, в общем, как бы стал вот... Э очищать свое жизненное пространство от всякого мусора. Очень вот, много всего выкинул из квартиры, и как-то сейчас легко, светло и спокойно. То есть я такой, стремлюсь к такому минимализму. Чем меньше, тем лучше, на самом деле. Если мне что-то понадобится, я всегда это смогу найти. Я в этом просто вот уверен. То есть у меня стало меньше времени тратить на поиск того, что мне нужно. Это, на самом деле, меня сподвигло то, что я несколько вещей очень полезных для себя потерял, В одной из потерь я расскажу в следующем подкасте, но это, правда, история очень интересная и замечательная, я очень много понял всего о стране, в которой живу, ну да, потерял одну вещь, о стране понял много всего, то есть ну, реально интересно. В общем, из-за того, что я стал много чего терять, я стал, в общем, упорядочивать, чтобы вещи у меня не терялись и искал их как можно меньше. Вот. Еще одна оптимизация, я уже заканчиваю да, этот длинный подкаст. Еще одна оптимизация, которую я очень хочу применить, это велосипед. Я прям жутко решил соптимизировать свое время и заодно как-то позаботиться о своем здоровье. Ну, если вы живете в крупном городе, вы понимаете, что такое пробки. Это ужасное место, но поскольку, поскольку я, конечно, информационный наркоман, у меня всегда есть с собой книжка, я не выхожу из дома без книжки. У меня всегда есть в плеере подкасты, и, в общем, мне есть чем заняться, когда я стою в пробке. Как бы я это время занимаю, но хотелось бы, на самом деле, это время тратить на что-то более полезное, чем получение информации, то есть эту информацию как-то применять. И я, в общем, решил ездить на велике. Это, во-первых, полезно для здоровья, наверное. А, с другой стороны, достаточно быстро. То есть, все пробки можно объехать. Вот я еще не начал, потому что как бы, велосезон я еще не открыл. У меня велик стоит зачехленный, со спущенными колесами. Но я их скоро накачаю и буду, наверное, ездить. вам расскажу о своем опыте, быстрее ли так получается. Ну, то есть, скорее всего, я буду ездить, только если так будет получаться быстрее. Для своего удовольствия я могу покататься просто так. Не обязательно ездить на работу на велосипеде. Ну да, слава богу, у меня есть на работе душ, стоянка и все остальное, то есть я, мне есть где оставить велик, мне есть где потом... Э, ну, в общем, все понятно. Вот, Еще по поводу информации и полезности ее я вспомнил, э, где-то я об этом тоже читал, я уже не помню где, и на самом деле сам интуитивно знал это давно. Как определить, собственно, чего выкинуть, а чего оставить? Я вот говорил о том, что расчищаю свое жизненное пространство. Вы должны это знать по себе. То есть если вам действительно вот, есть какая-то книга, и она принесет вам информацию, которая вам поможет в жизни. Вообще информация делится очень просто, на полезную и бесполезную. Полезная – это та, которая действительно вам в чем-то поможет где-то… Ну, то есть понятно, вам в чем-то поможет. Собственно, она побуждает вас каким-то действием, направленным на то, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Есть информация бесполезная, которая почему-то... Ну, то есть, иногда есть просто информация, которую люди любят по пообсуждать, что-нибудь такое. Есть люди, которые ходящие в энциклопедии, у которых куча просто знаний. Я вот реально общался с такими людьми, я удивляюсь, откуда они столько всего знают. То есть, из любой области у них всегда есть ответ на любой вопрос. Куча информации, я не знаю, применяют ли они ее. То есть, я не могу... Я как Шерлок Холмс, помните, если вы читали «Канан или смотрели фильм, я не помню, в фильме это было, но в книжке точно было. О том, что он говорил, что дурак тащит... то есть ну Голова – это чердак, да, вот, ограниченное некое пространство. Шерлок Холмс туда не носил только исключительно полезные вещи. Вот, а дурак туда тащит всякий мусор и, в общем, забивает свой чердак по полной программе всяким мусором, а потом для полезных вещей там нет места. Ну, собственно, разговор закрутился между Шерлок Холмсом и доктором Ватсоном, когда Ватсон удивился тому, что Шерлок Холмс не знает о том, что Земля круглая. Ну, а действительно, ну какая мне польза от того, что Земля круглая? Да пусть, пусть она будет блином, стоящим на трех китах, там, на черепах, на всем остальном. Какая мне разница, по сути, да? Вот. Я действительно очень придерживаюсь мнения Шерлока Холмса о том, что ну, должна быть исключительно полезная информация в главе. И закругляю свой подкаст. Очень длинный он получился сегодня. Но давно не говорил. Закругляю свой подкаст, я хочу сказать еще о том, что на самом деле новую жизнь начать достаточно сложно. И причина этому одна. Когда вы вот только думаете об этом, когда вы только планируете, у вас есть некое вдохновение того, что вот все будет супер, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Когда приходит понедельник, вам вроде как нужно уже начинать новую жизнь, которую вы запланировали. Как-то не хочется. Старая жизнь достаточно сильно тянет. Сигареты в руках, чай на столе так замыкается круг. И вдруг нам становится страшно что-то менять. И вот человек по своей природе, мне кажется, консервативен. То есть вот пока у него все, все есть, вроде как все хорошо, и нужен очень сильный пинок для того, чтобы а, сделать что-то новое. Вот у меня этот пинок был, я осознал, что я ничего не успеваю, мне хочется все успевать, и вот, собственно, для этого, ну, то есть именно поэтому я стал делать какие-то изменения в своей жизни. А, но их тоже, на самом деле, делать не особо хотелось, там как-то расписание какие-то вести, все, и как-то вот, ну, хочется жить, жить, на самом деле, не хочется, а... Есть какая-то такая инертность? Вот. И чтобы эту инертность преодолеть, мне кажется, самое основное, это представлять себе конечный результат. Если вы действительно представляете себе конечный результат, даже когда вам не хочется чего-то делать, вы просто посидите там две минуты и представьте себе конечный результат. Вот я хочу ведь, я ведь хотел добиться вот этого, вот, а сейчас я от этого отказываюсь. И если действительно конечный результат стоит того, у вас, скорее всего, появится опять вдохновение, появится такая мотивация довершить дело до конца и сделать задуманное. В общем, я вам желаю сделать, делать задуманное, все успевать и, и в общем всего самого наилучшего. А я с вами, как всегда, не прощаюсь.